199. Гуру Несправедливую критику отбросим, но за справедливую будем особенно признательны, ибо поможет освободиться от того или иного недостатка. И кто же, как не друг, скорее всего, заметит наши недостатки? Много надо явить доброжелательство, чтобы заботливо и без осуждения осмотреть доспех брата. Обычно каждое замечание вызывает сильное противодействие. Даже замечание руководителя надо научиться выслушивать умеючи, то есть не обижаясь, не огорчаясь и не протестуя, но желая исправить недостаток и понимая, что указание справедливо. Даже осуждение врага полезно, когда им действительно подмечено нечто, подлежащее справедливой критике. Так можно выработать в себе качество правильно выслушивать критику в свой адрес. Если она несправедлива, ее можно спокойно отбросить. Если правильная, она поможет освободиться от ненужного груза.